Глава четвертая. Аксель. Я в последний раз взглянул на галерею, прежде чем отправиться домой. Снова пошел пешком, потому что никогда не спешил туда. Меня никто не ждал. В тот день я ошибся. На пороге дома сидел Оливер. По какой-то причине я был столь же потрясен, что и в первый раз, когда увидел его точно там же четырьмя месяцами ранее потому что я, конечно, не ожидал этого, и потому что... Черт. Потому что у меня перехватило дыхание, когда я понял, как сильно соскучился по нему за эти годы отсутствия. Так что Оливер просто вернулся в мою жизнь в один прекрасный день внезапно. Так же, как и ушел. Я застыл, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы убедиться, что он настоящий. Он был такой же, как и прежде, Как будто ничего не изменилось. Он посмотрел на меня с опаской, а когда я открыл дверь своего дома и спросил, не хочет ли он войти, он ничего не сказал и просто последовал за мной внутрь. Он взял пиво, которое я протянул ему. Мы вышли на террасу и молча выкурили по сигарете. Я не знаю, сколько мы там просидели. Несколько часов или всего двадцать минут. Я настолько глубоко погрузился в свои мысли, что даже не заметил. Знаю только, что, подсаживаясь, он обнял меня одновременно сердито и ласково. Все смешалось воедино, а вскоре он ушел, не попрощавшись. Он делал это еще несколько раз. Неожиданно появлялся у меня дома. Я знал, что он приезжал, когда навещал свою сестру в Бриспине. Мимоходом он всегда старался зайти, чтобы провести время с моей семьей. В течение трех лет с тех пор, как мы виделись в последний раз, Он следовал этому распорядку, не удосужившись найти и поздороваться со мной. Только спустя некоторое время я понял, что заставило его передумать и постучать в мою дверь. Тогда я его не спросил. Лею мы тоже больше не обсуждали. Это была наша негласная договоренность. И нам не пришлось оглашать правила, ведь мы оба знали, в чем они заключаются. И мы снова стали друзьями. Но эта дружба была... другая потому что, когда что-то разбивается и собирается вновь, то оно уже никогда не бывает идеальным, таким, каким было. Появляются трещины и неровности. «Не знал, что ты приедешь», — сказал я, когда он навестил меня в четвертый раз. «Я тоже». Он направился за мной, когда я вошел в дом. На самом деле у меня не было свободных дней, но я умудрился в последнюю минуту внести изменения для... День рождения Лей. Черт. Я закрыл глаза. «Пиво?» — перебил я его. «Холодного, чертовски жарко. Это нормально, учитывая, во что ты одет. Вот что значит не жить как отшельник». Я покачал головой, еще раз взглянув на его темные брюки и рубашку, в которой было жарко даже с закатанными рукавами. «Все в порядке, Оливер?» Мы вышли на террасу. «Да, а как у тебя с галереей?» — спросил он. — Не жалуюсь. Это развлекает. Это что-то другое. Чуть больше года назад я начал работать в той маленькой галерее в Байрон-Бэй, в которой когда-то давно мечтал выставить свои работы. И это тоже было связано с обещанием. Но я согласился на ту работу не поэтому, а потому что не смог найти причину для отказа. Мне было нечего делать, мне было скучно, Тишина иногда слишком тяготила. И я подумал, что не помешает время от времени заглядывать сюда и помогать не по графику. Не ошибся. Это было одно из немногих мудрых решений, принятых за последнее время. Я продолжал иллюстрировать, но стал требовательнее к принимаемым заказам. Основным условием нормального функционирования галереи является наличие ясного и четкого проекта. Я занимался его составлением, указывая, какое искусство и каких художников мы будем продвигать. Это, по сути, было фундаментом, на котором строился бизнес. Владелец, Ханс, был предпринимателем, который время от времени сам заходил к нам и давал мне свободу делать и переделывать все по своему усмотрению, при этом с неизменной поддержкой от руководительницы Сэм, работавшей полный день. Первые несколько месяцев было трудно, Но в итоге у нас появился более определенный, единообразный и целостный каталог благодаря перекликающейся стилистике художников, представленных у нас. Моя работа состояла в том, чтобы искать художников и убеждать их принять участие в нашем проекте, побуждать их устроить первую выставку «Байрон Бэй». А затем Сэм заботилась о поддержании более тесных отношений. Она была хороша в том, что сотрудники называли «поэзией ее работы». Возможно, потому что была милой женщиной, матерью троих детей с бесконечным терпением, способной мириться с эго любого тщеславного художника, на что меня совсем не хватало. Я знал, в чем магия этого процесса для Сэм. Видеть, как растут молодые перспективные художники, которым мы доверяли, быть в постоянном контакте с ними и, прежде всего, посещать их студии. Мне все еще не удавалось полностью включиться в работу. Было что-то... что-то, что сдерживало меня. «Сколько художников ты сейчас ведешь?» Оливер с любопытством смотрел на меня, ковыряя край этикетки от пива. «Я?» — я поднял брови. «Ни одного?» «Ты знаешь, о чем я». «Их ведет Сэм. Я просто нахожу их и заманиваю в галерею». Мы молчали, пока солнце опускалось за горизонт. Возвращение Оливера в мою жизнь дало мне ложное чувство нормальности, потому что все, конечно, было по-другому. А может, дело было во мне, сильно изменившемся с тех студенческих лет, когда мы были неразлучны. Он по-прежнему был одним из тех, кого я любил больше всего. Но у меня было ощущение, что мы постепенно укладывали между собой кирпичи, пока, наконец, не построили стену. И даже хуже что мы разговаривали через эту стену. И что делать это мы начали еще до моих отношений с его сестрой. Это уверенность в том, что другой человек слушает и кивает, но не понимает тебя до конца и не потому, что не хочет, а потому, что не может. И я ненавидел чувствовать эту непостижимость, заполнявшую пространство, когда мы разговаривали, потому что это напоминало мне, что единственным человеком, который, как я чувствовал, видел меня насквозь, Слой за слоем, кусочек за кусочком. Была девушка вкуса клубники, по которой я так сильно скучал.